солянка. Рецепт Галины Свящевой. Вам понадобится 200-400 граммов мяса, 200-400 граммов мясных изделий, колбаса, ветчина и так далее, 2-3 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 2-3 соленых огурца, 1 помидор, лавровый лист, соль, перец по вкусу. Способ приготовления. Репчатый лук очистите, нарежьте полукольцами с И положите в кастрюлю мультиварки. Зажаривайте на режиме выпечка. Вся зажарка занимает около часа. Периодически помешивайте и закладывайте по очереди по мере нарезания: натёртую морковь, мелко нарезанное мясо, солёные огурцы, томат. Далее включите мультиварку в режим тушения на полтора-2 часа. Добавьте воду и рассол от огурцов по вкусу, а также нарезанную маленькими кубиками картошку. За 5-10 минут до готовности можно добавить лавровый лист, по желанию. В тарелку с солянкой нужно добавить нарезанные оливки, лимончик, добавить сметану.